Глава 4 Неделя пролетела незаметно. Мысли всей академии покинули скучные стены учебного заведения и устремились в Аданию, навстречу приключениям. Занятия у большинства студентов благополучно отошли на второй план, да и у преподавателей тоже, зато рассказы сплетников вроде Ладоса обрастали все новыми и новыми подробностями. Люська каждый день заново собирала сумки, не в силах отказаться хоть бы от одной маленькой доли вещей. Целую неделю я наблюдала за ее метаниями, а в последний день попросту достала из шкафа амулет, выигранный на Новый год, и сунула его в чемодан подруги. Теперь хоть, Ерсе, туда засовывай. Надеюсь, ты знаешь заклинания для облегчения веса. Философски заметила я, с улыбкой слушая радостные вопли соседки. Наконец неблагодарное дело под названием «Переезд» закончилось. Студентов расселили, дали пару дней на адаптацию, чтобы добравшиеся до свободы студенты выпустили пар. А затем начались трудовые будни. К настоящим научным исследованиям, естественно, допустили только старших. Мы же помогали составлять карту лабиринта. Для начала всех поделили на маленькие группы, по три человека. Стоит ли говорить, что в мою тройку вошли Люсик с Версом? Затем основательно экипировали. Во-первых, Выдали очки по паре на группу, да-да, те самые, чтобы стихийные порталы видеть. То ли оданицы быстро разобрались, как они устроены, и начали делать свои, то ли трофейных оказалось достаточно, я не уточняла. Во-вторых, приходилось тащить с собой непонятную мне тележку. На самом деле это хитрое устройство отсчитывало пройденное расстояние, замеряло внутренним компасом углы поворотов и наклона поверхности и где-то внутри себя чертила карту. В-третьих, у каждого имелся стандартный рюкзак с запасом воды на три дня, парой сухих пайков и еще некоторым количеством полезных вещей. В нем же лежал и передатчик, исключительно механический, не несущий в себе ни капли магии. Если уж кто-то таки попадет в стихийник, то с помощью устройства можно было послать сообщение на базу. Там определят, откуда пришел сигнал, и быстренько спасут. Несмотря на внушительный вес рюкзака, снимать его строго запрещалось. Каждое утро нас в крошечных самоходках, сконструированных специально для лабиринта, вывозили к месту, где заканчивалась исследованная зона. Там разбивался небольшой лагерь, оставляли дежурных, и в разные стороны устремлялись разведгруппы. Дело продвигалось медленно, просто пробежаться по коридорчикам оказалось недостаточно. Вдоль всего пути мы наносили на стены различные опознавательные знаки, а главное, искали входы в каменные мешки. Проработав таким образом два дня, я с закрытыми глазами начала чувствовать скрытые двери, однако усиленно делала вид, что ищу вместе со всеми. Первый день дался мне труднее всего. Еле заставила себя подойти к входу к подземелья. Накануне мы долго разговаривали с Джеком о том, стоит ли мне туда спускаться. Мужчина говорил, что найдет мне другую работу. Я же убеждала, что мне и в лабиринте неплохо поработается. Убедила ли, не знаю. В пещеры пошла все же нехотя. А под цепким взглядом Джека старательно притворялась довольной и расслабленной. Напрасно волновалась. Ничего особенного не случилось. С друзьями было весело. И все происходящее напоминало игру. За первую неделю потерялось всего два человека, Их быстро нашли и вернули. Зато попавшие в порталы чувствовали теперь себя героями, по многу раз рассказывали о своих злоключениях, а все остальные отчаянно завидовали. Хотя, могу поспорить, специально в обнаруженный стихийник все равно никто бы не сунулся. Риск остаться ненайденным все же оставался. А по вечерам устраивались то танцы, то пьянки, то просто дружеские посиделки, с которых мне временами удавалось незаметно улизнуть. Чтобы провести часок с Джеком, я совсем расслабилась. Спустя неделю, подходя утром к храму Нерри, где находился вход в подземелье, я ощутила странное волнение. Мысленно обругав неожиданно проснувшуюся интуицию, я остановилась, раздумывая, стоит ли соваться в лабиринт. Прислушалась к себе. Вроде опасности особой не предвидится. В чем же дело? «Привет!» Неслышно подошел сзади Кирк. Внимательно глядя на меня, словно пытаясь мысленно задать вопрос. Ну да, у него ведь тоже предчувствия были. Я слегка кивнула. — Не хочешь — не иди. Тихо произнес принц и, увидев, как я покачала головой, добавил. — Или пусть Сорби с вами пойдет. Он согласится. — Нет, спасибо. Снова отказалась я. Понимаешь, я не думаю, что мне грозит что-то плохое. Скорее, это как... Мой взгляд упал на Люську с Версом, стоящих посреди улицы, у всех на виду, без стеснения целующихся. Вот оно! Да, все не так, мне обязательно надо быть там. Думаю, это не со мной, а с ними что-то случится. Кир снова нахмурился. Я даже предположила, какой будет следующая фраза. Так давай их не пустим. Поэтому быстро его прервала. Нет-нет, надо идти. Ты был прав, когда звал меня сюда. Теперь я тоже это ощущаю. Внутри словно сжалось все в ожидании чего-то важного. Я улыбнулась Киру. — Джек меня убьет. Едва слышно проговорил мужчина, печально вздохнул и поправился. — Нет, я сам себя убью, если с тобой что-то случится. Я ободряюще похлопала его по спине. — Рюкзак-то безразмерный, — указал принц на мою сумку. Дождался кивка и бесцеремонно забрал авоську. — Дай-ка. Через несколько минут вернул. По весу нельзя было определить, много ли туда положили. Проверять не стало. Чего бы принц ни добавил, не думаю, что там есть что-то бесполезное. «Спасибо», — коротко ответила я. «Наверное, нам пора. Попробуем первыми проскочить, пока Джека нет. У него тоже с интуицией все в порядке. Боюсь, что если уж он что-то учует, так я точно ни в какой лабиринт больше не попаду». Я быстро обняла Кира, Затем окликнула друзей и, не оглядываясь, направилась в храм. Первые два часа ничего особенного не происходило. Мы с парой других групп привычно доехали до места старта, провели экипировку, оставили дежурных на месте сбора и разошлись по лабиринту. Участок нам попался несложный, практически без ответвлений, и мы довольно быстро продвинулись вглубь тоннеля. Я, не переставая, прислушивалась к ощущениям. Интуиция молчала, а потом пропала Люська. Я как раз обнаружила и открыла каменный мешок и чертила на стене у входа опознавательные знаки. Вер рисовал аналогичные изнутри камеры, а подруга проверяла стены напротив, попутно рассказывая очередной анекдот. Свет напольного фонаря, стоящего рядом с девушкой, крупным желтым пятном охватывал не немаленький кусок подземного хода, а заодно подсвечивал на снизу придавая зловещий вид. А затем, словно одновременно, выключились основные органы чувств. Стало вдруг темно и тихо. Рассказ Люськи оборвался на полуслове. За стенкой ругнулся Верс. Я выхватила ручной фонарик и быстро осмотрела место, где стояла подруга. Ни ее, ни фонаря. Рядом темноту прорезал еще один луч. Ведущим в нашей связке назначили Верса потому очки тоже дали именно ему. «Не двигайся!» — коротко бросил он. «Следи за моим фонариком!» Небольшое световое пятно описало широкую дугу по полу, затем скользнуло по стене, слегка задев потолок, и снова вернулось вниз, замкнув круг. «Здесь пятно портала!» — сообщился со вздохом Верс. Затем на секунду замер, словно размышляя, снял и бросил мне очки. «Нанеси координаты и возвращайся. Я за Люськой». Молодой человек скрылся раньше, чем я успела что-либо сказать. На случай исчезновения члена группы нам выдали четкие инструкции. Пропавший из своей камеры посылает сигнал на базу. Остальные отмечают место портала. Затем как можно скорее возвращаются к месту сбора и тоже сообщают о пропаже человека. И только что Верс нарушил это правило. Я вздохнула. Сначала, как положено, обозначила контуры светящегося пятна, нанесла его координаты на карту, на всякий случай нацарапала извинительную записку Джеку с Киром, затем включила свой передатчик и оставила рядом с порталом. Среди спасателей были сильные маги-пространственники. Если нам повезет, и они успеют раньше, чем пятно пропадет, то просто последуют за нами, а оттуда общими усилиями откроют портал еще раз осмотрелась, ничего ли не забыла, после чего так же, как и Верс, наплевала на инструкции, отправившись за друзьями.